Глава пятая. Неожиданная находка. Костян наклонился, чтобы поднять с земли куртку, Джим. Не устоял на ногах и рухнул вниз лицом. Кое-как приподнялся на руках, но сил хватило только на то, чтобы перевернуться на спину и сесть. Стер горячую влагу под носом и сплюнул, посмотрев на ладонь. А все же она красная. Обвел усталым взглядом своих товарищей, И прикрыл веки, решая, что делать дальше. Кажется, перестарался, слишком много зачерпнул жизненных сил. Когда его отряд смог наконец прорваться к реке, дорогу им преградили мертвые охотники. И поначалу никто не мог разобраться, почему так происходит. Их раз за разом убивают, а они снова поднимаются и идут в бой. Рядом опустился Эльхан. «Никогда не видел таких смерчей в твоем исполнении. Ты же рвал их в клочья!» Он привалился спиной к стволу дерева и встревоженно поглядывал на командира. «По-другому у меня никак не получалось остановить их». Кассиан с силой растер виски в надежде избавиться от белой пелены перед глазами. Он через силу боролся с собой, чтобы не впасть в беспамятство. «Ты же видел...» «Ты их старательно сдувал?» Он растянул губы в подобие улыбки. «Они все равно обратно лезли». «Видел?» — Эльхан покачал головой. «И благодаря тебе мы все еще живы. Но выглядишь ты припоршиво. «Все нормально». Кастян открыл глаза и посмотрел на дозорного. «Жить буду». «Нас предали, да?» Ульф сидел на земле рядом с братом, голова которого упокоилась у него на коленях. Торлок, услышав его голос, приоткрыл веки. «Узнаю, кто! Убью с собственными руками!» Он обтер кровавую пену вокруг рта брата. «Не стоит делать поспешные выводы!» Покачал головой Кассиан, отрывая рукав от своей рубашки и обвязывая бедро выше раны. «Это была не случайность! Они целенаправленно шли за нами!» Взгляд юноши горел жуткой ненавистью. — Только я не могу понять, как они смогли найти нас. Мы же на землях Светлой Империи. — А что тут искать? — вступил в разговор Ильхан. — Иди себе по следу, да и все тут. Мы-то на своей территории. Никто не озаботился, чтобы подчищать за собой. Дозорный кряхтя поднялся и подошел к Ульву, помог ему удобнее расположить брата. «Но твоя правда. Воины тьмы преследовали нас и напали сразу, как только подвернулся удобный случай. А это значит только одно. Они точно знали, где нас искать». «Но зачем?» — взгляд юноши блуждал по изрубленным телам вокруг. На щеках пятнами выступил нездоровый румянец. «И вообще, кому такое под силу убить и тут же поднять мертвые тела, чтобы снова отправить в бой?» — Такое под силу только некромантам. Костян машинально собрал вещи Джим в узел. — И это хорошо, что они так сделали. Иначе мы бы никогда не узнали, что они были здесь. Подтянул к себе походный мешок девушке и сунул сверток внутрь. — Ты лучше скажи, как сам, ранен? — Не царапинки. Ульф незаметно стянул полы куртки, прикрывая правый бок. «Я волнуюсь за раненых, если им не оказать помощь прямо сейчас!» Юноша едва сдерживал эмоции. «Они погибнут, и куда бы мы ни отправились, в любом случае не довезем их!» И столько в его голосе прозвучало отчаяние, что Ильхан сочувствующе посмотрел на юношу. «Что будем делать?» «Кому-то нужно вернуться на заставу и предупредить Малегана Седона. У Кассиана не было сил вернуть себе нормальный облик. Так и сидел в боевой ипостасе. И по-тихому рассказать Алиару, что на нас напали некроманты. Протянул руку. Помогите подняться. Мужчины подхватили командира с двух сторон и поставили на ноги. А самое главное — рассказать ему, что мы не знаем, кто забрал Джим. Воины тьмы из «Темной империи» «Или некроманты из черной пустоши?» «А кто из них хуже?» Поинтересовался Ульф, направляясь в сторону небольшого пригорка. Его привлек блеск какого-то предмета. «И а сейчас?» «Да без разницы!» Косян пошатнулся и выронил из рук походный мешок Джим. Возле его ног что-то звякнуло. Эльхан поднял с земли массивный медальон. «Что это?» Покрутил в руках... Поднял украшение на уровень глаз. Овальной формы. Внутри черный камень с монограммой из двух переплетенных между собой букв. А, А. А по кругу выгравированы символы. В поисках каких-либо еще опознавательных надписей перевернул обратной стороной. Удивленно приподнял брови. Там обнаружилось пустое углубление, словно еще для одного камня. «Видно, второй потерялся», Он опустился на корточки и зашарил руками в траве. «Я, кажется, знаю, что это такое. Дай-ка мне его». Костян вспомнил давний случай, когда потеряли Джим. Тогда как раз выпали первые выходные для новичков, и каждый был волен распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. А у нее был собственный медальон-портал. Вот она и отправилась в гости к своему старому другу на север. «Вот ты нашлось решение, я с ранеными отправлюсь в северный атлекхорн Эльхан облегченно вздохнул. На его лице появилась едва заметная улыбка. Он посмотрел на Ульва, который упорно что-то искал на земле среди густого кустарника. «Нашел!» Юноша выбрался из плены колючих веток. В руке у него был магический жезл посох Джим. «Думал уже, что показалось!» Он передал жезл командиру, и тот положил его в мешок Джим. — Ты слышал, что я сказал? — спросил Кассиан. — Слышал, что говорили про Атлик Хорн? Ульф с сомнением посмотрел на Ильхана, ища в его лице поддержку. — Но это по расстоянию так же, как до нашей заставы, только на север. — Я открою портал. Кассиан направился к раненым, но его так шатало, что Ульф кинулся к нему на помощь. «Все нормально. Со мной все в порядке». Демон благодарно кивнул, высвобождаясь из его рук. «А вы давайте один на заставу, другой в Атогорские земли. Нужно предупредить ее семью тоже». Перевел взгляд на дозорного. «Справишься с этим? Сможешь добраться?» «Смогу». Эльхан не отводил обеспокоенного взгляда от лица командира. «Что им можно рассказать?» Надо рассказать все. Вот кто-кто, а ее дядя точно знает, что нужно делать. Посмотрел на Ульва. И ты лети быстрее ветра. Совет должен узнать, что девушка похищена. Протянул ему вещевой мешок Джим. Возьми это с собой. Боюсь, у меня после перехода не останется сил присматривать за ее вещами. И помогите мне. Поднимите их. Эвальда я смогу удержать, а вот Торлогу придется стоять самому. Раненых подняли. Ульф крепко обнял брата и тихо что-то, шепча ему на ухо, подвел к командиру. Кастян едва стоял под тяжестью Эвальда, которого уложили ему на плечо. Он вынул камень из углубления на лицевой стороне, перевернул медальон и со словами «Еще увидимся, друзья!» вставил его в такое же углубление на тыльной стороне.